Фред придумал этот предлог, чтобы побыть с ним наедине, и Уоррен не решился, едва приехав, отмахнуться от отца. Фреду же хотелось узнать, не изменил ли сын своего намерения или все так же собирается стать полировщиком паркета. «Твой прадед заправлял в Атлантик-Сити, когда Великий Аль создавал преступный синдикат. Твой дед был доверенным лицом Лучано. Я, твой отец, поднял армию и завоевал все восточное побережье». «А ты собираешься гнуть спину на хозяина с рубанком в руках?» Такие разговоры были одной из причин, по которым Уоррен старался как можно реже показываться на холме Мазенко. Он не пытался больше оправдываться, а лишь удивлялся презрению, с каким отец относился к будущему сына. Отец, с которым сын не мог поделиться двумя самыми главными событиями своей новой, взрослой жизни. Остаток дня они провели в глубоком молчании. чистили, сливали, откачивали загнившую воду под неусыпным наблюдением маловиты и болза, приникшего к окошку своей комнаты. Фреду захотелось, пока сын не отправился к себе наверх, хоть немного восстановить с ним дружеские отношения, и он спросил, как бы невзначай, «И когда ты покажешь нам свою невесту?» Уоррен уже несколько месяцев ждал такого удобного случая, и вот этот случай представился сам собой. Он готов был уже признаться в любви к девушке, которая, эта судьба, окончательно и бесповоротно вошла в его жизнь. Но не успел он пуститься в откровение, как Фред добавил. «Да это я так говорю, невесту. Подумай о своем старом отце, брошенном тут без друзей и без знакомых. Навези-ка сюда девиц, да побольше, чтобы разгуливали вокруг бассейна без ливчиков Больших и маленьких, беленьких и черненьких, всяких разных, каких захочешь. У ваш старика». «На тебя вся надежда, сынок!» Когда настала ночь, Фред и Маги занялись любовью, после чего наконец-то смогли поговорить. «Прости, у меня вчера, когда я приехала, было жуткое настроение. Набросилась на тебя, как собака». «Мне больше нравится, когда ты набрасываешься на меня, как сука». Они согласились друг с другом, что теперь, прежде чем оказаться в постели, им надо пробыть под одной крышей не меньше суток. Потом перешли к насущным темам. Работа, семья, ФБР. Они заснули, но через час дурной сон заставил Фреда очнуться. Он стал ворочаться, взбивать подушку и разбудил маги. «Ты что, опять собираешься играть в писателя?» Великое вдохновение, снизошедшее на Фреда накануне, посещало его нечасто, и сейчас он не испытывал ни малейшего желания садиться за работу. Да и во сне ему явился не литературный персонаж, а совершенно реальный тип. Ладно бы еще его потревожила какая-нибудь из прежних жертв, тут было из чего выбрать. Но почему в три часа ночи немым укором перед ним замаячило лицо Пьера Фулона? Этому-то он ничего плохого не сделал, совсем даже наоборот. Они называли друг друга писатель и пидсайоло, выпивали вместе, шутили. Они дали, как сегодня днем, Фред выслушивал его жалобы. Да, у парня трудный период, но в этом мире каждому приходится нести свой крест. И как такой замухрышка вообще может сниться? Кто он такой? Да никто. Часть декорации. Исчезни сегодня, завтра со сцены никто и не заметит. Нет, снова ему не уснуть. Надо принимать меры. Он подумал было посмотреть, надев наушники DVD, но фильмов, способных его усыпить, было мало. Снотворно? Нет, Фред слишком боялся этого ватного состояния, в которое его погружали лекарства. Тогда что? Недолго думая, он взял с тумбочки роман в 731 страницу, карманное издание, 380 граммов литературы. Он взвесил его на руке, как взвешивал собственные романы, когда получал готовый экземпляр. «Этот будет потяжелее, шрифт мельче, строчки плотнее». Настоящая книга. Фред написал больше страниц, чем прочел. Самое время обратиться к классикам. Надо же понять, благодаря чему они ими стали. Это решение прочитать от начала до конца роман, написанный кем-то другим, пришло к нему не сразу. В то время как один тихий голосок внутри него шептал, что он не виноват, что не любит читать, Другой напоминал, его собственные сын и дочь с детства и без всякого принуждения читают книжки, в которых нет ни одной картинки. И ведь находят в этом удовольствие. И другие люди в разных точках земного шара в разное время дня и ночи испытывают такое же наслаждение. Они не становятся от этого ни интеллектуалами, ни фанатами чтения. Они просто читают, погружаются время от времени в книгу и пускаются в странствие по ее страницам. Застыв в неподвижности на долгие часы, они дают волю воображению, позволяя вести себя туда, куда захочет автор. «Так почему же я так не могу, черт побери?» После 51 года раздумий Фред ощутил наконец в себе силы раскрыть книгу и прочитать ее до последней страницы. Когда-то он был способен на подвиги, немыслимые для большинства смертных, как то набить морды целой банде байкеров, заблокировавших въезд на парковку, или взорвать бензоколонку. Так неужели ему не осилить какую-то книгу? Выбор ее и ожидание доставили ему особое удовольствие. Начиная новую, неизведанную жизнь читателя, он решил брать как можно выше. Главное было найти такую книгу, раскрывая которую, ты будто входишь в церковь. Мощный роман, способный расколоть мир надвое на тех, кто его читал, и всех остальных.